Глава двадцать 26. Одна из моих голандок за последние недели совсем обезножила. Копыта с левой стороны отросли не хуже, чем у диснеевской коровы. Боюсь, копытная гниль пошла. Меня начинает грызть совесть при одной мысли о том, что копыта разъедаются гнилью, потому что скотина стоит в дерьме. Отец всегда следил за тем, чтобы копыты были ухожены, и когда их приходили обрабатывать, я подхватывал дела, ждавшие отца в других местах. А кто будет подхватывать мои дела, вспахивая землю под яровые? Я каждый божий день напоминаю себе позвонить копытному мастеру, но ведь надо было выкроить время помогать ему. Одно могу сказать твердо. если у тебя в голове бродят посторонние мысли, работа не ладится. Так что пускай это Дезире имеет в виду. Из-за ее каникулярной улыбки у меня охромела лучшая корова. Наконец я выловил коровьего педикюрщика, он с утречка приехал, и мы взялись за дело. Через несколько часов, когда мы зашли в дом выпить кофе, позвонила креветка. Я закрыл дверь на кухню, приготовившись говорить вещи не предназначенные для ушей мастера, но оказалось, она звонит не болтать по телефону. Мне нужно приехать и срочно с тобой поговорить, сквозь слезы выдавила она. Когда следующий автобус? У меня по хребту пробежали мурашки. Видно, настал решающий час. Теперь она выложит все, что думает, и расплюётся со мной, после чего мне останется посвящать свои дни исключительно копытом голландок. Жизнь снова потечет под девизом: труба зовет вести свой воз без отдыха и сроку. Раз уж я стою в прихожей перед зеркалом, не мешает поглядеть на себя. Замызганная вязаная шапка, когда-то оранжевая с коричневым. Из-под нее торчат похожие на рваную поклю волосы, незаметно для меня сильно поредевшие. Неужели это я? Когда я в последний раз смотрелся в зеркало? И ей еще не лень тащиться сюда, чтобы лично поставить меня в известность о разрыве? Кольёвая девка. Я безучастно сообщил ей расписание и поволокся заканчивать с копытами. Потом была дойка, и только я собрался возить силос, как появилась креветка. Руки в карманах, берет с грибами надвинут по самой брови, она осторожно влезла на возвышение, куда подаются корма. И двинулась с дальнего конца хлева ко мне шараха в сторону, стоило какой-нибудь корове мотнуть головой. я поставил тачку и ждал креветку на месте, сам весь напряженный, как натянутый лук. Она подошла и обняла меня, прижала щекой к грязному комбинезону. "Ты такой обычный и нормальный, а тебе кошмарная шапка", сказала она. Но тон ее ни капельки не соответствовал словам. Казалось, она произнесла «Слышишь, любимый, это звучит наша песня. Голову даю на отсечение, в коровнике мгновенно посветлело. Так бывает летом, когда выключишься на сушилку, и лампочки вдруг вспыхнут куда ярче прежнего, и ты с задним числом понимаешь, вот как оказывается, может быть светло. Нет. Она приехала не порвать со мной. Мы пошли в дом, заварили чай, И достали из морозилки то, что осталось от булочек с корицей, которые я купил для копытных дел мастера. И креветка рассказала про свою сотрудницу, отказавшуюся участвовать в свистопляске жизни.